Глава двадцатая «Паланя, что ты!» Тетя Леля опомнилась первой и бросилась к девочке. Паланя была вне себя. Ее худенькое стройное тельце пятнадцатилетнего подростка дрожала, как в лихорадке. Как в ознобе колотились зубы между полосками посиневших трясущихся губ. С минуту цыганка не могла выговорить ни слова. Наконец подняла обе руки, схватилась ими за голову и с тем же глухим отчаянным стоном повалилась на деревянную скамью, стоявшую у двери. — Воды! Дети, принесите кто-нибудь воды по лане приказала взволнованным голосом горбатенькая надзирательница. Несколько девочек бросились бегом за водой из залы. Тетя Леля опустилась на лавку подле дрожащей, как лист, трепещущей средней отделенки. — Поланя, милая, о чем ты? Что случилось? Ее нежный, ласковый голос проник, ей казалось, в самую душу девочки. Поланя вскочила со скамейки, обвела помутившимся взглядом залу и, снова закрыв лицо руками, громко, истерически закричала на весь приют, прерывая взрывом рыдания каждое слово. — Моя! Моя вышивка! Моя работа! Про -про пропала. Не знаю, где искать. Точно сквозь землю. Пошла поработать, пока другие здесь веселятся. Хва Хватилось, а ее нет. Поймите, пропала. Тут Паланя не выдержала и снова, повалившись на лавку, зарыдала еще глуши. Еще мучительнее. Воспитанницы, большие и маленькие, с испуганными, взволнованными лицами, теснились вокруг нее большой, нестройной толпой. Неожиданно сквозь толпу эту протискалась незаметно подоспевшая в залу Павла Артемьевна. Что случилось? Поланя, чего ты ревешь? Заведи его, слышишь? Тебе я говорю. Елена Дмитриевна, позвольте, дайте мне сесть. И, недружелюбно взглянув на уступившую ей место тетю Лелю, Павла Артемьевна с видом власти мущей опустилась подле плачущей воспитанницы на лавку. Ну, пожалуйста, брось нюнить! Это еще что такое? обрадовалась случаю. Слезы дешевы. Раскрыла шлюзы. Куда как хорошо? Пример бесподобный для младших. Паланя, тебе говорят. Отвечай сейчас же, что случилось? Словно загипнотизированная этим властным голосом, Паланя поднялась со скамейки и обратила завитое слезами лицо к Павле Артемьевне. Прерывистым от слез голосом, плача и всхлипывая, девочка рассказала надзирательнице про свое несчастье. «Пропала, говоришь ты? Пропасть не может. Не могла пропасть, я тебе говорю. Кто-нибудь украл, украл и спрятал». Из зависти к такой прекрасной вещице. А может быть и просто от того, что понравилось. сердито бросала Павла Артемьевна, хмуря свои и без того суровые брови. — Этого не может быть! — надорванным волнением вдруг зазвучал голос тети Лели. — Среди наших детей не может и не должно быть воровок! С ударением на каждом слове проговорила она. — Рассказывайте! — досадливо отмахнулась надзирательница средних. — А кто же взял? Святой Дух, что ли? Дежурная! Кто убирал вчера в рабочий? Неожиданно крикнула она на всю залу, окидывая толпившихся перед скамьей воспитанниц пристальным взглядом своих зорких истребиных глаз. — Я, Павла Артемьевна, я дежурила вчерась! И бледная, испуганная фенечка Клементьева высунула свое хорошенькое личико из-за спин подруг. Ты убирала Паланину работу! Сурово обратилась к ней надзирательница. У хорошенькой Фенечки даже ноги подкосились. Припомнилось сразу, как в торопях, обрадованная приездом баронессы, она кое-как убрала рабочую накануне, не заметив, что именно положила в большой рабочий шкаф. «Я... я... не помню», — смущенно пролепетала Фенечка. «То-то не помню». — накинулась на нее воспитательница. То — То-то и горько, что не помните вы ничего. Ветер у вас в голове гуляет. Извольте припомнить, убирали работу или нет? — уже крикливо закончила свою речь воспитательница. Финечка тяжело дыша молчала. Павла Артемьевна долгим тяжелым взглядом смотрела на смущенную девушку. Потом решительно встала. «Я пойду вечером с рапортом к Екатерине Ивановне и буду просить наказать весь приют, если работа по лане Заведеевой не найдется до вечера», — проговорила она. «Строго будут наказаны старшие, средние и маленькие, без различия. После дневного чая до ужина будут оставаться в рабочей и работать штрафные часы. Или пусть так кто подшутила такую злую шутку с Заведеевой, отдаст, возвратит ее работу. Поняли меня?» поняли. Чуть слышным робким вздохом пронеслось по зале. Павла Артемьевна вышла из зала, сердито хлопнув дверью. Теперь перед взволнованными девочками стояла не менее их самих взволнованная тетя Леля. — Дети, — говорила Горбуни, и нервный голос ее вздрагивал и срывался каждый миг. — Дети, я боюсь допустить мысль, Я боюсь поверить тому предположению, которое высказала сейчас Павла Артемьевна. моих добрых, чутких девочек, больших и маленьких, не может, не могло быть зависти по отношению успеха к их подруге. Мои милые, чуткие девочки не могли завидовать Палане, ее успешной работе, не могли со зла или из зависти спрятать ее работу даже ради злой шутки. Нет». Не могу даже предположить этого, не смею. Я слишком верю в моих девочек, слишком верю. Все вы прошли через мои руки, все, начиная от самой старшей из вас, Маруси Крымцевой, кончая хотя бы одной из стрижек, Васой Сидоровой. Я вас знаю всех вместе и каждую в отдельности. И верю вам, как самой себе». Большие, лучистые глаза Горбунии перебегали с одного знакомого ей до мельчайших подробностей юного лица на другое. На птичьем личике Вассы они задержались дольше. Что-то необычайно тревожное, вспыхнувшее в глубине маленьких глаз девочки, привлекло невольно внимание тети Лели. Неожиданно припомнилось запоздалое появление накануне к обеду Васы ее встревоженное и беспокойное лицо, и румянец, пылавший на этом лице как вчера, так и сегодня. Неужели? Вихрем пронеслась недосказанная мысль в голове Елены Дмитриевны, и она до боли закусила побелевшие от волнения губы. Между тем что-то особенно скверное переживала Васса. То краснее, то бледнее девочка едва сознавала окружающее. Безумный, почти животный страх, что вот-вот все откроется, и ее выгонят, как преступницу из приюта, не давал ей покоя. А дома что за жизнь? С содроганием ужаса припомнилась Вася, что ее отец вечно пьяный, отовсюду выгнанный бывший дворник — Его побои, крики, жестокие выходки с ними, детьми, забитая, запуганная мать, целая куча вечно голодных ребятишек. Неужели же опять туда, к ним, после сытной, хорошей приютской жизни? Нет, нет, лучше умереть нежели вернуться. Пускай наказывают весь приют, пускай делают, что хотят с ними со всеми, но она вас не сознается ни за что, ни за что. В своем страшном волнении девочка не замечала, как мало-помалу пустела зала, как одна за другой, по двое, по трое и в одиночку выходили из нее приютки по знаку данному тете Лелей, как сама она, Васса, с багрово-пылающим лицом стояла посреди залы, не замечая бросаемых на нее недоумевающих взглядов расходившихся приюток. И очнулась только тогда когда маленькая ручка легла на ее плечо. Испуганно вскинула девочка глазами и замерла на месте. Большие, лучистые глаза тети Лели точно вливались ей в самую душу. Лицо, строгое и спокойное, в одно и то же время находилось на расстоянии двух вершков от ее Васиного лица. Васа, произнес твердый, спокойный голос. Я знаю все. Ах! Это был истон и выкрик отчаяния в одно и то же время, вырвавшийся из самых глубин детской души. Все тайное, да будет явно! Вихрем пронеслась в голове Васса нечаянная мысль, и она с глухим истеричным рыданием кинулась на грудь горбуньи. Та быстро обняла ее своими нежными руками и прижала к себе. «Девочка моя, девочка, как могла ты сделать это? Поправь же скорее дело, искупи свою вину, моя Васа, верни унесенную тобой вещь!» Тут рыдания девочки достигли крайнего предела. «Не могу, не могу!» — разливаясь в слезах, лепетала Вас «Я сожгла!» «Сожгла в печке! ее Работу по ланину! Сожгла! Сожгла!» И вас судорожно прижалась горбунье всем своим тонким костлявым телом наголодавшегося в раннем детстве ребенка. Руки тети Лили опустились. Это было хуже, нежели она предполагала. «Несчастное дитя!» — произнесла она, мысленно содрогаясь. «Кто мог подумать?» Но она с внезапной стойкостью поборола свое волнение, и, подняв залитое слезами лицо васа за подбородок, глубоко заглянула ей в глаза и проговорила тихо и печально. — Расскажи мне откровенно и честно, как все это случилось, дитя мое. Сбивчиво и прерывисто полилось из дрожащих детских губ горячее признание. Заливаясь ежеминутно слезами, рыдая и всхлипывая, Васа приносила свою чистосердечную исповедь. И как ее снидала злость против цыганки, и как она возненавидела поланью, и как завидовала вдобавок ей за то, что работа ее была много лучше ее, Вассиной работы. Рассказав все без утайки, девочка смолкла и робко покосилась на тетю Лелю. Прекрасные глаза Горбуньи были полны слез. «Нехорошо. Нечестно ты поступила, Васса. Это большой проступок, большой грех», — глухо заговорила Елена Дмитриевна. «Ты можешь облегчить его только полным чистосердечным раскаянием и признанием перед всеми своей тяжелой вины». Нельзя подвергать ради себя незаслуженному наказанию весь приют, девочка. Слушай же, что я тебе скажу. Вот в чем будет состоять твое искупление. Ты сегодня же, после вечерней молитвы, выйдешь на середину столовой и расскажешь при всех полане о твоем поступке. Попросишь прощения у нее. Слышишь, Васа? Но тогда все узнают и меня выгонят. — скричала полным отчаянием голосом девочка. — Тебя накажут, да, потому что ты заслужила наказание. Но я буду просить Екатерину Ивановну не исключать тебя. Она не послушает вас и вернет меня домой, к отцу, о, Господи! — рыдала Васса. Тетя Леля задумалась на минуту. Ее лучистые глаза померкли, потускнели. Резкая складка обозначилась на лбу. Она помолчала с минуту, потом заговорила снова: "Тебя не исключат, слышишь, Васа. А если бы и случилось такое несчастье, я помогу тебе перенести его. Я уйду вместе с тобою отсюда, буду воспитывать тебя и помогать тебе стать доброй, честной девочкой. Я не оставлю тебя, Васа." Могла только произнести маленькая приютка и снова слезы обильным градом заструились по ее лицу. В тот же час, отправив Вассу в рабочую, горбатенькая надзирательница прошла к начальнице приюта. — Екатерина Ивановна, мне надо серьезно поговорить с вами, — произнесла тихим голосом тетя Леля, опускаясь в кресло, и без дальних проволочек поведала начальница обо всем случившемся. — Вся честная, прямая натура наруковой возмутилась до глубины души поступком вас. — Вон! Ее надо исключить вон из приюта! — произнесла она решительным тоном. — Она испортит мне других девочек. Дурную овцу из стада долой! — Но! — Пожалуйста, не заступайтесь, Елена Дмитриевна! — вспыльчиво оборвала она надзирательницу. — Всем известно, что вы обладаете ангельской добротой, но на все есть границы, моя милая! Маленькая фигурка тети Лели выпрямилась при этих словах, словно выросла сразу. Глаза вспыхнули, лицо побледнело. — Так вы непременно удалите вассу, — глухим голосом проговорила она. — Обязательно, — прозвучал короткий ответ. — Такие проступки не могут быть терпимы в стенах приюта. — В таком случае завтра же вы не откажите принять и мое прошение об отставке. Что? Близорукие глаза на сощурились более обыкновенного, стараясь рассмотреть выражение лица ее помощницы. Что вы хотите делать? Но это сущее безумие. Ради одной испорченной девчонки бросать насиженное место, бросать детей, к которым вы привыкли, нас, наконец! Уж не говорю о себе, кто вас так любит, так ценит? Подумайте хорошенько, Елена Дмитриевна. Вы, бедная девушка, без связи и знакомств, куда вы пойдете, где будете искать место? Я все обдумала, дорогая Екатерина Ивановна, — твердо произнес снова окрепший голос тети Лели. И я верю твердо тому, что сказал Христос в своей притче о заблудшей овце. Помните, как бросил все свое стадо пастырь и пошел на поиски одной заблудшей овечки? Я возьму к себе Вассу, если вы прогоните ее, и приложу все мои старания исправить девочку и сделать из нее хорошего человека. И верю, свято, мне это удастся. Верю, что душа у нее далеко не дурная у этой бедной маленькой Сидоровой, не испорченная отнюдь. Откуда у ребенка может быть дурная душа? Неправильное воспитание в раннем детстве. Привычка лгать и притворяться, чтобы не бить битой, сделали таковую васу. А зависть к другим породила собственная неприглядная обстановка. Вы не знаете ее детства, а я знаю. Нет, нет, если и преступница она, по вашему понятию, то преступница по неволе, и я не могу бросить ее на произвол судьбы. Повторяю: если вы исключите ее из приюта, Я уйду вместе с ней. Этого требует мой долг. — Долг? — Долг! — рассердилась Екатерина Ивановна. — Бог с вами, неисправимая вы фанатичка долга. Успокойтесь. Никто не исключит вашей вассы, раз вы ставите такие ужасные к тому условия. Но девочку надо наказать примерно. — А не думаете ли вы, что она наказана и без того достаточно? — тихо прозвучал вопрос Горбуни. Чем это? Муками, угрызениями совести, волнением и страхом за будущее и, наконец, публичным признанием ее проступка перед всем приютом. Отчеканивая каждое слово, говорила Елена Дмитриевна. Екатерина Ивановна задумалась на мгновение. Легкая тень промелькнула на ее добром лице. А, пожалуй, вы и правы произнесли тихо губы начальницы. Две тонкие руки протянулись к ней. «Вы ангел, Екатерина Ивановна!» произнесла с жаром горбунья. «И если вам не противно поцеловать такого урода, поцелуйте меня!» «Бог с вами, милушка! Неисправимая вы фанатичка! И что выдумала подавать в отставку?» Заворчала на Рукова, обнимая и целуя любимую свою помощницу. — Ради какой-то негодной девчонки и в отставку. Куда как хорошо. Но ведь негодная, по-вашему, девчонка прощена? Стало быть, и отставки не будет. Почти весело проговорила горбатенькая надзирательница и, пожав руку начальницы, поспешила к своим стрижкам. Воспитанницы были очень удивлены в тот вечер, когда после вечерней молитвы услышали громкий возглас, хорошо знакомого им всем голоса тети Лели. — Подождите минуту в столовой, дети! И горбатенькая надзирательница, остановившись у крайнего стола, стрижек шепнула мимоходом Васе. — Ну, дитя мое, решайся, не задерживай нас! Чуть живая от волнения Вася едва держась на ногах, выступила вперед. Пошатываясь на подгибающихся коленях, словно лунатик, не видя ничего перед глазами, прошла она на середину столовой. И, обведя затуманенным волнением взором столы приюток, дрожащим, звонким голосом, далеко слышным по всей столовой, проговорила, срываясь на каждом слове: Поланя Заведеева. Прости меня, Христорать, прости. Я твою работу погубила. Печки сожгла из сердца, из зависти. Прости, Паланя, Христа ради. — отозвался эхом рыдающий голос цыганки. — Ах! — и она дала волю слезам, упав головой на стол. Приютки, взволнованные и потрясенные этой сценой, повскакали с мест, и частью окружили поланю, а частью бросились к Васе. «Как? Ты? Сидорова? За что? Ах, Господи, грех-то какой! Из чего ты это?» Но вас, бледнее известковой стены столовой, молчала, и только с мольбою глядела на тетю Лелю. Расталкивая воспитанниц, торжествующей улыбкой на губах, к ней подходила Павла Артемьевна. «Ага, вот ты как!» — Так вот как! — заспешила она, волнуясь и задыхаясь. — Полюбуйтесь на нее, детях! Хороша, нечего сказать! — Преступница! Дрянная злюка! Лгунья, воровка! — Ага, смелилась. Ну да ладно! Получишь свое! По делом получишь! По делом! Марш со мной сейчас к Екатерине Ивановне! И духу твоего завтра же не будет у нас, мерзкая девчонка! Тут надзирательница средних пылая негодованием и гневом, схватила за руку потерявшуюся Васу и потащила ее к дверям. В тот же миг перед ними, как из-под земли, выросла маленькая фигурка горбуньи. — Оставьте девочку, Павла Артемьевна! — прозвучал твердо и резко ее далеко слышный голос, и она в волнении провела рукою по своим стриженным волосам. — Оставьте Васу она поступила очень дурно и нечестно, но и перенесла понятное тяжелое наказание укоров собственной совести и того стыда который пережила сейчас и еще переживает в эти минуты к екатерине ивановне же ее не трудитесь вести екатерина ивановна знает все о ее поступке и простила девочку при последнем слове горбатенькой надзирательницы Васа вырвала свою руку из руки, державшей ее Павлы Артемьевны, и, кинувшись к тете Леле, разрыдалась у нее на груди. — Никогда! Никогда! Не буду больше! Вы увидите! Я исправлюсь! Я другая буду! Спасибо вам! Спасибо, Катерине Ивановне! Милая, родненькая тетя Леля! Золотенькая! Ангелочек! Век! Век не забуду! И прежде чем кто-либо успел удержать ее, Васа скользнула на пол к ногам Горбуни и, обвив руками ее колени, покрыла их градом иступленных поцелуев и слез.